глава 67 дэви и джойс вносят подносы с чашками все разбирают чай и кофе ибрагим переживает что если выпить напиток с кофеином на ночь потом не уснешь и просит плеснуть ему в чай немного виски чтобы сбалансировать эффект ну что начнем спрашивает дэйви пожалуй отвечает элизабет Теперь она за главаря. «Зачем вы встречались с Холли? Вы понимаете, что это подозрительно? Встреча, о которой мы ничего не знали, да еще за день до убийства». «Я все понимаю», — говорит Дэйви. «Но вы уверены, что задаете правильный вопрос?» «Как правило, я не ошибаюсь», — отвечает Элизабет. Пол, который обычно сидит тихо, как и большинство людей в присутствии клуба убийств по четвергам, вытягивает руку. «Пол, вы хотите что-то сказать?» спрашивает Элизабет. «Скорее поделиться наблюдением», — говорит Пол. «Пол очень наблюдательный», — замечает Джойс. «Помнишь, Пол, ты нашел мою прихватку, а я думала, что потеряла ее». «Мам, это я ее нашла», — говорит Джоанна. Но Пол был рядом, отвечает Джойс, так что нечего строить из себя полицию Майами. Пол ждет, когда они перестанут спорить. Кажется, они заканчивают, и он продолжает. У Холли было много недостатков, но она никогда не была трусихой. А вы, Дэйви, я не очень хорошо вас знаю, производите впечатление человека, вполне довольного собой и своим положением. «Какой учтивый сукин сын!» — говорит Дэйви. Ибрагим согласен со словами Дэйви, но не с его лексикой. Когда Джоанна нашла запись с камер «Где вы, Дэйви, встречаетесь с Холли?», возник очевидный вопрос, который, собственно, и задала Элизабет. «Зачем вы встречались с Холли?» «Простите, что мои вопросы столь очевидны», — говорит Элизабет. Ибрагим видит, что как бы ей не хотелось спустить на поло всех собак, она не может этого сделать. Он под защитой Джойс. Не «Неочевидно, нет», — отвечает Пол. «Прошу прощения, я неудачно выразился. Скорее, необходимы. Вы задали необходимый вопрос, Элизабет». Ибрагим кивает. «А этот Пол действительно хорош». «Давайте вспомним, что нам известно», — говорит Пол. «Не так уж много, признаю, но кое-что все-таки известно. Мы в курсе, что дэви много лет знал о деньгах и не предпринимал никаких действий, не проявлял интереса. Мы в курсе, что Холли и Ник договорились обналичить биткоины за несколько дней до убийства. Возможно, Холли хотела этого больше, чем Ник». «Очень хорошо, Пол!» — кивает Джойс. «Очень хорошо!» «Что очень хорошо?» — спрашивает Джоанна. «У Пола очень красивый низкий голос», — говорит Джойс. Ибрагим, кажется, понимает, к чему клонит Пол. Если он угадал, Пол позволит Элизабет задать тот самый правильный вопрос. Поэтому, возможно, стоит сформулировать вопрос иначе. Пол поворачивается к Элизабет и делает вид, будто ему интересно, что она скажет. Классика. «Возможно, вопрос должен звучать так», — говорит Элизабет. «Почему Холли попросила вас о встрече?» «Бинго!» — отвечает Дэйви. «Действительно, она попросила встретиться». «Молодец, Элизабет», — говорит Ибрагим, хотя сам считает, что это и его заслуга. «И с какой целью?» — спрашивает Элизабет. «Хотела заручиться моим одобрением», — отвечает Дэйви, «по поводу своего плана». «Продолжайте», — велит она. «Колли и Ник много лет были партнерами», — объясняет Дэйви. «Партнерами, но не друзьями». «Согласен», — кивает Пол. «Партнерство им удавалось...» А вот дружба не очень. «Холли была ужасным человеком», — говорит Дэви. «Я бы так не сказал», — возражает Пол. «Никто не знал их кодов», — продолжает Дэви. «Их было невозможно разгадать». «Неправда», — замечает Ибрагим. А потом Холли сказала, что в качестве страховки они отдали свои коды на хранение адвокату. «Выбрали случайную контору где-то у чёрта на куличках». «В Кэттеринге», — уточняет Джоанна. «Типа того», — говорит Дэви. «И вот Холли приходит ко мне и заявляет, что убила Ника Сильвера. Мне показалось, что она надеялась меня этим впечатлить». «Холли?» — ахает Джойс. «Невероятно». «Очень даже вероятно», — говорит пол «Она подложила бомбу под его машину», — говорит Дэйви. «Купила ее в интернете». «Сейчас в интернете чего только не купишь», — замечает Джойс. «Моя соседка сверху заказала мне печку для пиццы». После смерти Ника Колли получила бы код, а меня попросила обналичить биткоины. Все 350 миллионов. Вы бы видели, как она была довольна». «Вы спросили ее, почему она это сделала?» — говорит Элизабет. «Да», — кивает Дэви. Она ответила, что 350 миллионов больше 175. «И как вы поступили?» — спрашивает Джоанна. Спросил, взорвалась ли бомба. Она ответила, что не знает. Мы заглянули в новости, там ничего. Я велел ей залечь на дно на пару часиков, сказал, что все выясню Честно говоря, я не представлял, что с ней делать. В полицию звонить не хотел. «А почему вы не хотели звонить в полицию?» спрашивает Джоанна. «Чтобы не прослыть стукачом», подсказывает Джойс. «Чтобы не прослыть стукачом», соглашается Пол. «В общем, я отправил Холли домой», продолжает Дэви, «и поехал к дому Ника, прихватив с собой одного из своих людей. Мы нашли бомбу». Приличную штуку, я вам скажу, и сняли ее с машины. Я не позволил бы Холли убить Ника Сильвера. Решил, что это несправедливо. «Выходит, вы спасли Нику жизнь», — говорит Пол. «Надеюсь», — отвечает Дэйви. «Это мы еще посмотрим». «А бомба еще у вас?» — спрашивает Элизабет. «Я хотела бы ее изучить». «Нет», — говорит Дэйви. Я решил приберечь ее, найти Ника и помочь ему. Бомбы сейчас стабильные, не то что раньше. «Аминь», — кивает Элизабет. «В общем, я попытался найти Ника», — продолжает Дэви. «Рассказать ему обо всем, но его и след простыл». «А зачем вы разгромили его офис?» — спрашивает Элизабет. «Это был не я», — отвечает Дэви. «Итак». «Ник пропал, но, скорее всего, был жив, а мне пришлось разгребать эту кучу, то есть разбираться с Холли». «И вы с ней разобрались, подложив ей бомбу в машину?» спрашивает Ибрагим. «Господи, нет, конечно», отвечает Дэйви. «Какой у меня мотив, кроме того, что мне не понравилось, что она пыталась убить Ника? Если бы я убивал всех, кто мне не нравится, я был бы занят с утра до вечера». «Я тоже», — кивает Джойс. «И первым делом прикончила бы тех, кто сперва раскладывает продукты по пакетам на кассе, а уже потом достает кошелек». «Я просто хотел ее предупредить», — сказал Дэйви, «чтобы подумала хорошенько, поняла, что такое поведение неприемлемо». «И как, интересно, вы ее предупредили?» — спрашивает Элизабет. Дэйви опускает голову, И кивает, будто признавая свою вину Что ж, согласен, часть ответственности на мне Я велел своему человеку вернуть ей бомбу Чтобы поняла, что ее план не удался К бомбе была приложена записка «Играй по правилам» «И куда ваш человек дел эту бомбу?» Спрашивает Элизабет, хотя ответ им уже известен В пятницу вечером он проследил за Холли, говорит дэви Сами знаете, где она была. Пока она ужинала с вами, мой человек положил бомбу на пассажирское сиденье ее машины. Сверху лежала записка. Так, чтобы она точно ее увидела. Но она могла забыть очки, замечает Элизабет. И даже тогда бомба сама по себе не взорвалась бы, говорит Дэйви. Для этого надо было положить сверху что-то очень тяжелое. Ибрагим смотрит на Джойс. Ее дубовые брауни. Пакет был очень тяжелый. Джойс виновато смотрит на Ибрагима. «Выходит, Холли подорвалась на собственной бомбе?» спрашивает Джоанна. «Именно», кивает Дэйви. Эта бомба предназначалась для того, чтобы деньги достались кому-то одному. Так и вышло. «А где Ник?» — спрашивает Пол. «Подозреваю, что он решил, будто я хочу его убить, и отправил сам себя на холодное хранение». «То есть он в крепости?» — спрашивает Джойс. «Нет», — отвечает Дэви. «Он там, где я не смогу его найти. Обрезал все каналы». Телефон, кредитки, машина, компьютер, камеры наблюдения. Он где-то прячется. Подозреваю, что в маленьком безымянном отеле, где расплачиваются наличными и покупают еду в автомате. Поверьте, я искал. Он просто испарился. Так вот почему он обратился ко мне, догадывается Элизабет. Именно поэтому, кивает Дэйви. Решил, что вы его найдете, когда дым рассеется. У вас же есть средства. Может, вы сможете сделать то, что мне не удалось? Думаю, Джаспер сможет нам в этом помочь. Элизабет поворачивается к Джойс, и та хлопает в ладоши. — Вы правда не смогли найти Ника? — удивляется Джоанна. — Парень знает свое дело, — отвечает Дэйви. Он не вернется, пока не убедится, что я не хочу его убить. «А как думаете, почему лорд Таунс приходил в крепость?» — спрашивает Джойс. «Лорд Таунс?» — дэви удивлен. «Понятия не имею, зачем он приходил. Наверное, были причины». Элизабет откидывается на спинку дивана. «Значит, Холли умерла по собственной вине. Ее убила жадность». Какая поэтичная справедливость. Элизабет это даже нравится. Теперь все детали головоломки встали на место. Ник сам подстроил взлом офиса, чтобы привлечь ее интерес. Он отправил коды Полу для страховки от Дэйви Ноукса. Но не слишком ли идеальная складывается картинка? Взять хотя бы разгром офиса». «Что, если их продолжают водить за нос?» «А что вы скажете, если я предположу, что вы с Ником Сильвером в этом заодно?» спрашивает Элизабет. «Вы утверждаете, что виновата Холли, но предлагаете поверить вам на слово. Что, если Ник нанял вас, и когда, наконец, выйдет из тени, обналичит биткоины, а вы возьмете плату за свои услуги, «В двойном размере. Это же целое состояние». «У этой версии есть один недостаток», — говорит Дэйви, — «и он вам не понравится».